Точно притянутые чьей-то невидимой рукой, переступали через низкую ограду, и молчаливые, словно тени, уходили со священных мест. Тишина, окруженная со всех сторон далеким, безжалостным грохотом города, была полна страстей, надежд и стремлений в мириад беспокойных человеческих пещинок,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 были бы, как артерии без крови, как человеческое существо без сердца. Самозабвение, страсть, любовь, прятавшаяся под деревьями от своего безжалостного врага, чувство собственности, затеяли сегодня пиршество. И Усомса, который шел домой через парк после обеда у Тимати,